Клад. Шеннон МакГуайр. Шеннон МакГуайр, пишет всякое. Ее трудно заставить остановиться. Первая ее книга вышла в 2009 году, и с тех пор она выпустила еще 30 в разных жанрах, но все по традиционным издательским каналам. Получила три премии «Хьюго» и одну премию «Небьюла». Пока что. Мы не вполне уверены, что она вообще когда-либо спит, Мы также не уверены, что она вообще человек. Когда она не пишет, то с удовольствием путешествует, проводит время со своими кошками и смотрит больше фильмов ужасов, чем считается нормальным для людей. Вы можете проследить за ее деятельностью в интернете, где она постит много, очень много фотографий вышеупомянутых кошек. Шеннон будет рада поговорить с вами о «Людях X «Диснеевских парках» и «Ужасающих паразитах». Также ее можно подкупить диетическим доктором Пеппером, чтобы она заткнулась. Жасмин опять забыла свой обед. Он остался с укором лежать на стойке в своем коричневом пакете, подписанном ее именем черным фломастером. Совсем один, потому что шестерых его собратьев унесли их владельцы. Джайзи, моя самая младшая, милая и стеснительная, все еще слегка не что у нее в самом деле получится остаться здесь. Если бы я до сих пор занималась поджогами и грабежами, Она бы представляла целую деревню людей, которых просто необходимо было поджечь. К сожалению, современная система правосудия при всем своем несовершенстве и несбалансированности, как и любая другая система прошлого, не одобряла поджогов ради возмездия, что вызывало еще больше жалости. Когда она голодна, она становится поистине разрушительной. Ее смутит, если я прерву урок, чтобы принести ей еду, но, возможно, это и к лучшему для джази. Ей, правда, сложно принять мысль, что мы хотим, чтобы она была здесь. Раньше с некоторыми из моих детей удавались проявления агрессивной привязанности, но это не значит, что любовь — ограниченный ресурс, даже когда она неистово расходуется. Насколько мне известно, любовь бывает ограничена лишь тогда, когда люди сами устанавливают для нее границы. Человеческие дети. Из всего, чему я могла посвятить себя в этом ужасном мире, я выбрала человеческих детей — Полагаю, для меня это было то же самое, что для людей держать у себя дома ядовитых змей. Иногда мы сильнее всего любим то, что может нас уничтожить. Дом целый день пустует. У Чарльза, наконец, начался семестр в колледже, и скоро он, скорее всего, съедет, как и все мои дети, рано или поздно, когда достигают ощущения самостоятельности. К тому времени, как они оказываются под моей опекой, Они уже достаточно надломлены, чтобы ни одна работа на свете не позволила им почувствовать себя полноценными и независящими от других. У них из-под ног снова и снова выдергивали ковер, чтобы они не могли обрести уверенность в собственных ногах. Они уходят от меня, но остаются на связи. Каждый из них. На доске для заметок рядом с холодильником калаш из открыток на Рождество и День рождения, приглашение на свадьбу и объявление о рождении детей. Они не забывают, откуда они, как и не забывают того, что пусть это может и не первый дом их детства, но я делаю все возможное, чтобы он стал последним. Я беру свою миску с хлопьями и чашку кофе, отношу их к раковине, где ополаскиваю, прежде чем поставить в посудомойку. Дети всегда моют посуду за собой сами, если только не болеют или еще что-то в этом роде. Как последняя неделя в старших классах. Это считается уважительной причиной. Всю последнюю неделю учебы и неделю тестов младшие братья и сестры чуть на руках наших старшеклассников не носят, и мало кто жалуется, потому что младшие знают, что когда-нибудь так же будут относиться и к ним. Взяв обед, Жасмин, я иду к двери. Когда я почти подхожу к ней, в дверь звонят. Я едва не спотыкаюсь, прежде чем остановиться и оглядеть гостиную. Всё впрямь выглядит так, будто здесь живут семеро детей и подростков. Ковер затерты, полки завалены книгами и настольными играми. Все новое ровно настолько, насколько это необходимо. Телевизор я поменяла три года назад, после того, как Питер вышел из себя и разбил старой ногой. Я сократила его карманные расходы на полгода, чтобы возместить ущерб, и в конце своего срока наказания он извинился перед всеми своими приемными братьями и сестрами, даже несмотря на то, что большинство были в восторге от обновления. Старый телевизор все-таки уже был на последнем издыхании. Несмотря на общий беспорядок в доме чисто, я хороший опекун для моих детей. Убедившись, что вокруг не было ничего, что могло бы навредить моей семье, я иду к входной двери. На крыльце стоит незнакомый мне соцработник. На нем дешевый костюм, право это типично для его профессии, и модные очки. Он изучает выцветшую краску возле двери с таким видом, словно та содержит все секреты Вселенной. Я прочищаю горло, и он переводит взгляд на меня. «Патриция, э. Дракон?» произносит он, и из его интонации следует, что это вопрос, пусть и весьма бессмысленный, ведь это мой дом. А я единственная взрослая, кто здесь живет, хотя некоторые из моих нынешних детей и достигли совершеннолетия по человеческим законам. «И кто бы еще мог открыть дверь, если не я?» «Да». Я держу в руке пакет с обедом. «Я как раз собиралась уходить. У нас на сегодня не было запланировано осмотра дома. Чем могу помочь?» «Эти осмотры могут проходить когда угодно. Хотя сейчас бывают и реже, чем в начале. В агентстве ко мне уже привыкли и больше не смотрят на меня так, будто ждут, что я сейчас что-то выкину, принесу хаос и что-нибудь сломаю. И да». Я выкидываю, но не то, чего они ждут. Я не обижаю детей, которые живут у меня под опекой. Они приходят ко мне с синяками и кровоподтеками, часто на грани того, чтобы вырасти вне системы, которая никогда и не была приспособлена к тому, чтобы помочь им так, как требовалось, а я даю им то, что нужно для процветания. Я своего рода садовница. Я выращиваю будущее». Мужчина поправляет очки и представляется официально. «Я новый сотрудник, и у меня есть к вам несколько вопросов». «Ну, конечно, у него есть вопросы. У новых они всегда есть. Я сдерживаю вздох и ставлю обед Жасмин на ближайший столик, чтобы его не забыть, и отступаю на шаг, впуская его в дом. Он рыщет глазами, изучает все подряд, всматривается в каждую мелочь и заносит ее в дело, готовый вынести суждение о том, что, по его мнению, служит признаком секретного дома ужасов». И он уже составил свое мнение. Я вижу это по его позе. Она всегда одна и та же на протяжении всей истории человечества. Он думает, что лучше всех знает, что хорошо, правильно и справедливо, и в этом знании нет места для таких, как я. Присаживайтесь, пожалуйста. Я широким жестом указываю на мягкий плюшевый диван, достаточно большой, чтобы вместить четырех подростков одновременно. Он в нем провалится и будет казаться маленьким. «Достаточно маленьким надеюсь, чтобы все прошло безболезненно и без особых хлопот, которые исторически сопровождали подобные визиты. Он остается на месте, не принимая моего неохотного гостеприимства. Я пробую еще раз. Может, вам что-то налить? Чай или кофе? Или, если нет, то Андрея сегодня утром сделала лимонад, а мальчики пока не успели выпить?» Перед школой его тон вдруг стал резким. «Разве ей не нужно было готовиться к выходу?» «Вот, значит, как. Я больше не надеюсь, что все пройдет спокойно». «Автобус приходит в 7.30», — сказала я. «Андреа живет в одной комнате с Британи и Ким. Ким снятся кошмары после предыдущей приемной семьи, и она почти каждую ночь просыпается с криками еще до пяти утра. Андреа встает, когда Ким ее будет, и делает лимонад, чтобы выпить его после школы. Она любит, когда он немного настоится». «Вы сообщали об этих кошмарах?» «Уверяю вас, агентству обо всем известно. Ким ходит к психологу раз в две недели по средам, и мы надеемся, что однажды она все таки сможет спокойно проспать всю ночь. Я смотрю на него в упор хмуря брови. Если вы посмотрите ее дело, то увидите, что это ее состояние было отражено задолго до того, как она попала ко мне. 17 лет, худая как жертв, она дрожит у меня на крыльце». Все ее пожитки сложены в чемодан такого вида, который не приняли бы и в благотворительном магазине. Потом понадобилось полгода на то, чтобы она перестала вздрагивать каждый раз, когда в комнату входил кто-нибудь из ее братьев, и еще три месяца, чтобы она научилась говорить с ними не только шепотом. Я не знаю, что случилось с ней до того, как она попала ко мне, но я не давлю. Для этого у нее есть психолог. Будь у меня ответы на мои незаданные вопросы — Довольно многим людям, вероятно, пришлось бы умереть, а человеческая система правосудия, опять же, не одобряет подобных вещей. Я понял. Мужчина, наконец, садится. Он до сих пор не назвал мне своего имени. Это как пощечина с его стороны. Несильная, такую он еще готовит, но все равно неприятная. Диван, как я и надеялась, почти проглатывает его целиком, и он кажется лишь еще одним ребенком под моей опекой. Жасмин, наверное, стала последней каплей для какого-то бюрократа, который сидел в помещении без окон и принимал решения, касающиеся будущего представителей своего вида. Ей всего 12, на 4 года меньше среднего возраста моих детей. Я смотрю обычно за детьми, которые стоят на пороге выхода из системы, зачастую обозленными на весь мир из-за того, как с ними обращаются, зачастую теряющими надежду. Я содержу их, пока им не исполняется 19, а если готова принимать на себя ответственность за совершеннолетних, то оставляю некоторых и подольше. Самый старший у меня был Анджело. Он пробыл до 25, закончил местный колледж и нашел девушку, которая потом стала его женой, и тогда уже уехал жить сам. Еще несколько ребят тоже оставались подолгу, если подсознательно не ощущали нужды убраться и освободить место для ребят, которыми сами когда-то были, ребят, которым это было по-настоящему нужно. Хотя вот Джази. Она достаточно молода, чтобы кто-то отметил ее как кандидата на удочерение и посчитал странным, что я запросила информацию о ней. И никто не обратил внимания, что она находилась в системе опекунства с пяти лет или что у людей бывают странные представления о том, чего они хотят от детей. Очки, щербатые зубы и официально диагностированная дислексия — а также СДВГ, как правило, отправляют детей в корзину для кого-нибудь другого. СДВГ – синдром дефицита внимания при гиперактивности. Но именно благодаря всему этому кем-то другим стала я. Я поняла это, как только увидела ее фотографию. Не было никаких причин оставлять ее в неподходящих и потенциально опасных домах, пока она не вырастет до того возраста, чтобы жить у меня, тем более места у меня хватало. «Даже если бы я наверняка знала, что вслед за ней ко мне придет этот мужчина, я бы все равно это сделала. Ее место здесь. Даже до того, как она здесь оказалась, оно было ей домом». Он смотрит на меня таким острым взглядом и говорит, «У вас под опекой пробыло немало детей постарше, с Дракон. Почти невероятное количество». «Это что, вопрос?» «Почему?» Он качает головой. «Вы не усыновляете детей, пока они не достигнут совершеннолетия, да и тогда не всех. Почему так?» «Я предлагаю это всем моим детям, когда они становятся совершеннолетними», — отвечаю я. «До этого они могут посчитать, что находятся в безвыходной ситуации, что если они откажутся, то их выставят на улицу. Я не хочу, чтобы кто-то из них чувствовал себя обязанным остаться со мной, и они остаются не все. Некоторые собирают вещи и съезжают, как только им это позволяет закон» потому что не хотят отнимать ресурсы у деток, которым они могут быть нужнее. И тогда я каждый раз плачу, ведь они были мои. Они все мои дети, и они всегда ими останутся. Здесь, со мной, со своими братьями и сестрами. Здесь их дом. «Понимаю», — говорит соцработник и снова поправляет очки. Мисс Дракон, вы, несомненно, понимаете, что то, чем вы здесь занимаетесь, чрезвычайно нетипично и, как правило, недопустимо с точки зрения представителей системы опекунства. Дети не кошки, чтобы незамужние женщины накапливали их в домах, которые для них одних слишком велики. «Разве вам поступали жалобы по поводу того, как я забочусь о своих детях?» – спрашиваю я. «Или у вас вызвало подозрение то, что таких жалоб нет?» Мисс Дракон, ничего личного. Он встает с дивана. Мы просто считаем, что, возможно, детей будет лучше временно изъять из-под вашей опеки, чтобы удостоверяться в их безопасности. Дело совсем не в безопасности, а в том, что их кривая система никогда не работала так, как должна была, и только натыкалась на неподатливую стену моей целеустремленности. Я улыбаюсь ему, медленно, и слышу щелчки, которые раздаются по всему дому. На каждой двери и на каждом окне, которые запираются сами собой, «А вы когда-нибудь задумывались, — спрашиваю я, — о том, куда делись драконы? Ему даже не хватает ума на то, чтобы встревожиться. Ваши фантазии не изменят положение дел». «Они были повсюду. Когда-то они заслоняли крыльями всё небо, а потом вдруг исчезли. О, герои-люди убили нескольких из них. Потребовалось время, чтобы научиться противостоять мечам и оружию. Но драконы были так огромны и так сильны, — что никакая горстка рыцарей не могла отнять у них небо. «Мисс Дракон?» «Золото, признаю, использовалось для отвлечения. Видите ли, драконы накапливают запасы. Каждый дракон что-то собирает. Золото и украшения отлично для этого годились, пока люди не придумали деньги. Большинство же увлекалось менее долговечными вещами. Весенним ветром, бабочками, закатами, растерзанной невинностью, которой нужно место, чтобы восстановиться». На этот раз моя улыбка явила ему зубы, которые стали острее и белее, чем были еще несколько минут назад. В воздухе появился запах серы. Мой незваный гость, судя по виду, занервничал. Хорошо, он и должен нервничать. Мы научились прятаться, научились пополнять свои коллекции законными методами, научились быть лучше и никогда не отказывались от своих крыльев. Он успел закричать ровно в тот же миг, когда оказался поглощен. Тогда я осторожно ползу по гостиной, стараясь не раздавить диван, и одним когтем пролистываю бумаги в его портфеле. Те самые, что он мне не показывал. Как я и подозревала, он пришел сам по себе, уверенный, что обнаружил какое-то ужасное посягательство на детей под моей опекой. Никто не свяжет его исчезновение со мной. Потребуется несколько дней, чтобы запах серы выветрился из штор, Но это уже не впервой. Я снова принимаю человеческую форму, распрямляю загиб, который после этого всегда остается у меня на шее, и направляюсь к двери. На секунду останавливаюсь лишь для того, чтобы взять обед для Жасмин. Не голодать же моей малышке.